Глава пятьдесят первая. Родичи замерли на секунду-другую. Варис с Моррисом вообще зависли, с трудом понимая, что происходит. Жених Линки ощутимо напрягся. Мы с братьями многозначительно переглянулись и поняли, пора текать. Причем чем быстрее, тем лучше. Потому что за сразу же последует спектакль под названием «Все сволочи, вот умру вы пожалеете». Наша четверка резко отодвинула стулья. Жены последовали за мужьями. Наилин за мной. Дружной компанией мы выскочили из обеденного зала. Хлопнула входная дверь. Смылись браться с женами. «Открывай портал! Срочно!» Приказала я на Элину. Он, как ни странно, подчинился. Мы сбежали под первый акт спектакля. Параллельно с криком «Это был мой день рождения!» «Какие у тебя родственники интересные!» Произнес на Элин с намеком, едва портал за нами закрылся. В основном адекватные Линке это не касается. Проворчала я, оглядываясь. «Мы снова в твоей спальне?» сказал срочно открывать портал? И лукавая ухмылка на губах. Угу, и ты открыл. Почему-то не в кабинет в академии, а сюда. А, кстати, где ухаживание? Или уже все, выбил из меня признаний хорош? В ответ тяжелый вздох. Мученик, блин. Вот чего тебе не хватает? А, женщина, деньги, положение в обществе, защита рода, все будет. Какие свидания? Зачем? За надом. Я хочу романтики. И если тебе она не нужна, советую поискать другую невесту. Не нужно в меня глазами стрелять. Не поможет. Я не местная барышня». «Вещий сон». «И что? Всякий может ошибиться». «Ольга». «Угу. Я. Нейлин. Я, в отличие от Линки, адекватная. Нечего ухмыляться. Истерики на пустом месте точно не закатываю. Но могу взять у Линки пару уроков. В общем, где свидание. Еще один портал, и мы на пушке в лесу». «Так устроит?» Буркнул Нейлин. «На без и рак рыба. Куда пойдем?» В лес. Просто в лес. Ладно. В лес так в лес. Я не стал уточнять, почему лес стоит зеленый, с птичками, поющими, как не в себя. Подумаешь, в империи драконов сейчас осень. Значит, мы перенеслись в другой мир. Всего-то. В конце концов, мой жених – сильный маг. Надо пользоваться этим фактом. Пока меня женой не сделали и в детской не заперли. В лесу было хорошо. Прохладно, спокойно. Я неспешно шагала между деревьев, прислушиваясь к пению птиц. Стрекуту насекомых, вдыхала чистый воздух. Сюда хорошо сбегать от суеты и шума повседневности, релаксировать, успокаиваться, приходить в себя после постоянного напряжения. Да и вообще, что именно вообще я не додумала. Подскользнулась на ровном месте, упала и почему-то полетела вниз. Летела и орала во все горло. Мне было страшно. Я боялась вернуть себе шею или что-то сломать. И вообще, блин, я гулять вышла в какой то веке Что это за пакость с падением? Приземление было мягким. Я упала довольно удачно, вроде, попыталась встать. Встала, на четвереньки, и даже огляделась. Комната, светлая, без окон. И правда, какие окна под землей. Обстановка, как в спальне или будуаре Причем не особо понятно, женской или мужской спальня. Рядом материализовалась из воздуха киса. За ней на Элин, злой, как сто демонов. И сразу стало понятно, от кого киса собирается меня защищать. Я аккуратно распрямилась, встала на две ноги, повертела головой и поинтересовалась, бесстрашно глядя на Элину в лицо. «А мы вообще где?» а шарах шорт нур Нур-тар-шор-хар-шаран». Выдал сбешенный Наилин. «Угу, я все поняла, конечно». кису тоже, думаю, не поняла, но отреагировала предсказуемо, зашипела. «Понятия не имею». Дернул раздраженный плечом Наилин. Я сдержал усмешку. Даже сильный дракон-маг не хочет связываться с низшим демоном. Тут, конечно, кто кого. Но киса при любом раскладе сильно потреплет Наилина. «Тогда, может, выйдем и выясним?» Спросила я. «То есть порталом ты вернуться не хочешь?» Язвительно поинтересовался Нейлин. «Так у нас же свидание!» Напомнила я. «Какая разница, где его проводить?» Взгляд на Элина сказал мне о многом. Например, о том, какая дура находится в этой комнате. Но мне было пофиг. Я желала развлекаться. Впереди меня ждали экзамены, зачеты, несколько сложнейших дней с теми и другими. А потому я имела полное право здесь и сейчас отдохнуть немного. А портал? Порталом мы можем вернуться в любой момент. Наверное.